И вообще протестанта. Протестант в обилье шагал на длинных ногах. Он был бледен и хрупок. Иногда он питался фитином, иногда питался и сливками. Он сегодня шагал с преогромною, суковатою палкою. Примечание. Фитин – лекарственный препарат, использовавшийся для лечения нервных расстройств. Конец примечания. Если бы положить на чашку весов моего протестанта, на другую же чашку весов положить его суковатую палку, то это орудие без сомнения протестанта бы перевесило. Не совсем было ясно, кто за кем шел. Прыгала ли пред протестантом дубина, или он сам шагал за дубиною? Но всего вероятнее, что сама собой поскакала дубина от Невского, Пушкинской, Выборской стороны, даже от Измайловской роты. Протестант за ней влёкся. И он задыхался, он едва поспевал. И бойкий мальчишка, мчавшийся в час выхода вечернего газетного приложения, этот бойкий мальчишка протестанта бы опрокинул, если только... Не был мой протестант протестантом рабочим, а был только так себе протестующим. Этот так себе протестующий стал неспроста последнее время разгуливать по Петербургу, Саратову, царево какшайску Кенешме. Но не всякий день разгуливал так. Выйдешь это вечером погулять, тих и мирен закат и так мирно смеется на улице барышня, с барышней мирно посмеивается протестующий мой субъект, безо всякой дубины, перешучивается, курит, с добродушнейшим видом беседует с дворником, с добродушнейшим видом беседует с городовым Брыкачевым. А что, небось, надоело вам Брыкачев тут стоять? Ну как же, барин, служба — нелегкое дело. Погодите, скоро это изменится. Дай-то Бог. Что хорошего так-то? Супротив слаботного духу, сами знаете, не пойдешь. То-то вот. Ничего себе и субъект, и городовой Брыкачев ничего себе тоже. И оба смеются. И пятак летит в кулак Брыкачева. На другой день снова это. Выйдешь себе погулять. Что такое? Тих и мирен закат. Тоже все в природе довольство. И театры, и цирки, все в действии. Городской водопровод в совершенной исправности тоже. И, а нет, все не то. Пересекая сквер, улицу, площадь, переминаясь оскорбно предпамятником великого человека, добродушный вчерашний субъект зашагал с преогромной дубиною. Грозно, немо, торжественно, так сказать, с ударением выставляет вперед субъект свою ногу в калошах и с подвернутыми штиблетами. Грозно, немо, торжественно субъект ударяет дубиной о тротуар. С городовым Брыкачевым ни слова. Городовой Брыкачев — это тоже ни слова, а так себе в пространство с решительностью. «Проходите, господа, проходите, не застаивайтесь». И, глядишь, где-нибудь циркулирует пристав под Брижней. Так и прыгает глаз моего протестанта и туда, и сюда. Не собрались ли в кучку пред памятником великого человека такие же, как он, протестанты? Не собрались ли они на площади перед пересыльной тюрьмой? Но памятник великого человека оцеплен полицией. На площади же никого нет». Походит-походит субъект мой, вздохнет с сожалением и вернется себе на квартиру. И мамаша его поет чаем со сливками. Так и знай, в тот день в газетах что-нибудь пропечатали, что-нибудь, какую-нибудь меру к предотвращению, так сказать, чего бы то ни было, как пропечатают меру, субъект изобродит. На другой же день меры нет. Нет на улицах и субъекта, и субъект мой доволен, и городовой Брыкачев мой доволен, и пристав под Брижний доволен. Памятник великого человека не оцеплен полицией.